Шотландия и Уэльс Рассказывая об Англии и англичанах, пора, пожалуй, оговориться, что когда эти слова произносят жители Британских островов, они вкладывают в них несколько иной смысл, чем мы. Если на первых страницах лондонских газет замелькают заголовки «Англия вырвалась вперед», «Соперники Англии остались позади», «Англия снова побеждает», Не следует думать, что родина промышленной революции вернула себе утраченное положение мастерской мира. Можно не сомневаться, что речь в подобных случаях идет либо о футболе зимой, либо о крике те летом. Слово «Англия», как таковое, чаще всего употребляется в этой стране лишь в спортивном контексте. На наш взгляд, слова Англия, Великобритания, Соединенное Королевство различаются лишь тем, что первые из них наиболее обиходная, а последние наиболее официально. Мы привыкли называть жителей Соединенного Королевства англичанами так же, как мы привыкли называть жителей Соединенных Штатов американцами. Однако, пожив в Лондоне и тем более побывав в Эдинбурге, Кардифе или Белфасте, начинаешь понимать, что каждый из трех приведенных выше терминов имеет свой, отнюдь неравнозначный двум другим смысл — свои географические, экономические, наконец, статистические рамки. Скажем, корреспонденция из Лондона начинается с фразы «По только что опубликованным официальным данным» Уровень безработицы в Соединенном Королевстве достиг 12% рабочей силы. Причем тут королевство, поморщится дежурный редактор, готовя материал в набор. Не проще ли сказать в Англии? Однако, если внести подобное исправление, станет непонятной следующая фраза. Как явствует из той же сводки Министерства занятости, аналогичный показатель для Великобритании составляет 11%, а для Англии — 10%. Для лондонца, однако, такая градация вполне привычна и ясна. Великобритания — это Соединенное Королевство без Северной Ирландии, где процент безработицы, как правило, наиболее высок. Англия — это Великобритания без Шотландии и Уэльса, то есть юго-востока страны, где проблема занятости обычно наименее остра. Все эти нюансы мне довелось испытать на себе. Из Москвы я уезжал как корреспондент правды в Англии. В Лондоне коллеги тут же предостерегли, что такое удостоверение сгодится отнюдь не везде. Если предъявить его, скажем, в Эдинбурге, может последовать саркастический вопрос. Корреспондент правды в Англии? Что же вы тогда делаете в Шотландии? Дабы застраховать себя на сей счет, я решил заказать визитные карточки как корреспондент правды в Великобритании. — А разве вы не собираетесь бывать в Северной Ирландии? — спросили меня в пресс-клубе. — Разумеется, собираюсь. — Тогда, — вновь поправили меня, — аттестуйтесь как корреспондент правды в Соединенном Королевстве. Привычка говорить об Англии и англичанах, имея в виду Британию и британцев, присуща отнюдь не нам одним. В любой из зарубежных столиц лондонцу куда труднее, чем парижанину или вашингтонцу найти в телефонном справочнике номер своего консульства. Он даже не представляет себе, на какую букву искать собственную страну. То ли на А, как Англию, то ли на В, как Великобританию, то ли на С, как Соединенное Королевство. Несмотря на островное положение Великобритании, к ее историческому развитию приложили руки многие народы. «Встретить англичанина в центре Лондона становится нелегко, а уж на страницах английской истории среди королевских имен это всегда было трудным делом», — шутит французский сатирик Пьер Данинос. Плантагенеты, напоминает он, были французы, тюдоры — уэльсцы, стюарты — шотландцы. Коренными жителями британских островов принято считать кельтов. Когда-то одна их ветвь осела в Ирландии и Шотландии, а другая — в Корнуэле и Уэльсе. Кельтское начало дает себя знать в мечтательности и мистицизме ирландцев, в музыкальности жителей Уэльса, этого края народных певческих праздников, в поэтическом воображении обитателей Корнуэла с их суевериями и легендами. Наиболее полным воплощением кельтских черт можно считать натуру ирландца с его богатством фантазии и пренебрежением к логике, с ее художественной одаренностью и недостатком делового инстинкта, с ее фанатической одержимостью и неспособностью к компромиссам. Однако кельтское начало подспудно заложено и в английском характере, порождая некоторые вроде бы и несвойственные ему черты. Например, склонность ставить интуицию выше разума, умышленно скрывать дымкой неопределенности четкую грань между сознательным и бессознательным. Представление об англичанах лишь как о людях рассудочных, прозаических, холодных, неполно и неверно хотя бы потому, что в каждом из них сидит что-то от кельта. После кельтов на берега Туманного Альбиона накатилась новая волна завоевателей. Это были римляне. Они, впрочем, держались особняком от местных жителей, требуя от них лишь беспрекословного повиновения. Видимо, поэтому римское владычество не оставило после себя заметного следа. На кельтский фундамент легла не римская, а англосаксонская надстройка. Вслед за уходом римских легионеров на английское побережье стали совершать набеги племена германского и датского происхождения — англы, саксы, юты. Они постепенно завладели юго-востоком острова, оттеснив кельтов на взгорье. Отвоеванные земли активнее всего заселяли саксы. Это был народ земледельцев. В противоположность фантазерам и мечтателям кельтам они отличались трезвым практическим умом. Именно от крестьянской натуры саксов английский характер наследует свою склонность ко всему естественному, простому, незамысловатому, в противовес всему искусственному, показному, вычурному, свою прозаическую деловитость, ставящую материальную сторону жизни выше духовных ценностей, свою приверженность традициям при недоверии ко всему непривычному, тем более иностранному, свое пристрастие к домашнему очагу как символу личной независимости. Пока англы, саксы и юты, сменившие римлян, продолжали оттеснять кельтов на север и на запад, у восточного побережья появилась новая волна завоевателей — скандинавские викинги. Эти профессиональные мореходы внесли в английский характер еще одну существенную черту — страсть к приключениям. Англичанин любит землю, сельский покой, зеленые луга, разделенные живыми изгородями, мирно пасущиеся стада. Но в душе этого домолюбивого сельского жителя есть окно, открытое морю. Англичанин всегда чувствует его манящий зов, романтическую тягу к дальним берегам, что лежат за горизонтом. Вся история Англии, ее торговля, политика, искусство пронизаны морем, насквозь просолены им. Наконец, последней волной завоевателей, достигших английских берегов, были норманны. Вильгельм-завоеватель поделил страну между своими баронами и создал аристократию, основанную на крупном землевладении. Рыцарский кодекс чести и владений землей стали отличительными приметами правящей элиты. Норманы были приверженцами строгой феодальной иерархии. Они были людьми действия, которые презирали показной экстаз и считали одной из главных добродетелей способность держать свои чувства в узде. описанная в романе Вальтера Скотта Ай-Венга, «Борьба нормандского и саксонского течения в английской жизни» продолжалась в последующие века с переменным успехом. Вверх одерживало то нормандское течение, основанное на идеалах феодального рыцарства и аристократического либерализма, то саксонское течение с его христианской практичностью, узкой прямолинейностью и строгой моралью. Именно саксонские черты нашли свое воплощение в стереотипном образе Джона Буля, фигуры рассудочной и деловитой, незатейливой и прозаической. И все-таки Джон Буль олицетворяет собой лишь одну сторону английского характера, пусть даже более заметную, чем другие. Чтобы понять английский характер, нужно прежде всего иметь в виду его первоначальные составные части. Кельтскую, Саксонскую и Нормандскую. Это единственный путь, чтобы понять бесконечные противоречия, которые встречаются на каждом шагу. Чтобы уяснить, как может эта страна одновременно быть столь аристократической и столь демократической. Почему Джон Буль превыше всего ценит джентльмена? Как противостоят друг другу средневековое рыцарство и коммерческий дух? Как английский обыватель уравновешивается английским мечтателем, а лавочник — завоевателем? Как романтизм Байрона и фанатический гений Тернера могли вырасти на столь прозаической почве? Как приверженность традициям и практический расчет могут уживаться друг с другом? Короче говоря, как эта нация, столь трудная для понимания, столь полная противоречий и сложностей, стала таковой, какой мы видим ее сегодня? Фауль Кохен Портхайм, Австрия. Англия, неведомый остров. 1930 год. Каждая волна завоевателей вложила свой капитал в английский банк. Все они перемешались. Ни одна из них не исчезла. Ни одна из них не сдалась безоговорочно. Все они остались живыми по сей день, сосуществуя и борясь друг с другом. Вот почему английская натура столь полна противоречивых импульсов. Ей присуща практичность и мечтательность, любовь к комфорту и любовь к приключениям, страстность и застенчивость. Англия видит свое лицо в Шекспире, потому что ее прославленный сын в совершенстве воплощает в себе ее характерные черты. Англосаксонская практичность и кельтская мечтательность, пиратскую храбрость викингов и дисциплину норманов. Никос Казанзакис, Греция. Англия, 1965 год. При всем своем консерватизме и флегматичности англичане самые авантюристичные из народов. Какая страна может похвастаться таким созвездием первооткрывателей, мореплавателей, землепроходцев? Со времен Дрейка англичане прокладывали путь в неведомые, неся во все уголки земли свой образ жизни, даже свой послеобеденный чай, ибо, будучи восприимчивы в крупном, они делают мало уступок в мелочах. Хотя англичане прославились как исследователи и колонизаторы, и хотя они распространили английский язык и английское право по всему свету, они самые провинциальные из народов. Генри Стил Комаджер США. Британия глазами американцев. 1974 год. Считается, что слово «британец» первым употребил Шекспир в своей трагедии «Король Лир». Произведение это было создано вскоре после знаменательного для англичан и шотландцев события — объединение двух престолов. В марте 1603 года королевский гонец сэр Роберт Керри проскакал, меняя лошадей, 400 миль от Лондона до Эдинбурга за 62 часа. Этот конный марафон был совершен, дабы известить Якова VI, что после смерти бездетной Елизаветы он унаследовал английский престол. Шотландец из династии Стюартов был наречен королем Великобритании Яковом I. Еще столетие спустя, в 1707 году, при королеве Анне произошло объединение парламентов двух стран. Новым государственным флагом Великобритании стал Юнион-Джек, объединивший английский флаг святого Георга, белое полотнище, пересеченные прямым красным крестом, и шотландский флаг святого Андрея, синее полотнище, пересечённое наискось белым крестом. Акт Бунии 1707 года подвел черту под почти вековой историей Шотландии как независимого государства. Однако, как ни приминут подчеркнуть в Эдинбурге, Шотландия не была завоевана. Она сохранила свою собственную церковь, свой свод законов и судебную систему. Так что термин «английское право» является точным, тогда как вместо «английская внешняя политика» правильнее говорить «британская». За Шотландией сохранено и право выпускать собственные денежные знаки, которые имеют хождение к северу от границы, наряду с обычными фунтами и пенсами, а также свои почтовые марки. Этот типичный для Лондона компромисс служил достаточно отдушиной для национального самолюбия, вплоть до одной непредвиденной вспышки страстей. К 25-летию вошествия королевы на престол была задумана единая для всей страны юбилейная серия марок в честь Елизаветы II. Однако шотландцы решительно воспротивились тому, чтобы имя монарха сопровождалось на марке римской цифрой. Елизавета времен Шекспира была королевой лишь для англичан, а Ростак, нынешняя королева не может быть для шотландцев Елизаветой II. Чтобы предотвратить нежелательный накал эмоций, спорная цифра была снята с королевского вензеля на территории Шотландии, причем не только с марок, но и с оформлением юбилейных торжеств вообще. Последний шанс в лондонских кинотеатрах, последние передачи по телевидению и радио изо дня в день завершаются государственным гимном «Боже, храни королеву». В четвертом куплете его, который ныне деликатно пропускается, идет речь об усмирении непокорных шотландцев. Гимн сочиняли в разгар борьбы против якобитов, поборников независимости. Подобным же образом перед закрытием любой шотландской пивной по традиции звучит народная песня, зовущая на бой против английских завоевателей. Межнациональная рознь — не новость на Британских островах. Достаточно вспомнить о Северной Ирландии. Однако все более серьезной проблемой для Лондона становится вдобавок неуклонный рост шотландского и уэльского национализма. Гамлетовский вопрос наших дней в Великая Британия или Малая Англия отражает не только потерю заморских владений, но и обострение националистических тенденций в самой бывшей метрополии. Лишившись империи, Лондон вынужден с тревогой оглядываться на королевство. Штаб-квартира Шотландской национальной партии в Эдинбурге увешена плакатами с цветком чертополоха. Напомню, что, как роза у англичан, цветок этот считается у шотландцев национальной эмблемой. Подъем шотландского национализма, говорят в штабе этой партии, порожден многими причинами и, прежде всего, упадком британского империализма. Одно дело править четвертой частью мира, и другое дело быть пасынком больного человека Европы. Пришла пора вспомнить, что акт унии 1707 года был своего рода браком по расчету. Шотландия хотела получить доступ к заморским владениям Англии. Имперские горизонты действительно открыли шотландцам простор для применения сил и способностей. Но не стало империей, и они вновь почувствовали себя прежде всего не британцами, а шотландцами. Тем более, что чертополоху теперь достается куда меньше ухода, чем розе. По площади Шотландии составляет две трети Англии, по населению же немногим больше одной десятой. Причем большинство жителей, почти 5 миллионов, сосредоточено в низинах, то есть в юго-восточной половине Шотландии, и лишь четверть миллиона человек приходится на ее северо-западную половину, которую называют взгорье. Между взгорьями и низинами всегда существовал разительный, причем не только географический контраст. Горцы, эти бедуины Шотландии, скотоводы и воины, привыкли свысока смотреть на более зажиточных обитателей долин, земледельцев, ремесленников, торговцев. Именно в сгоре с их клановой системой были средоточием шотландского национального духа. Именно они послужили оплотом якобитов, именно они в наибольшей степени пострадали от карательных походов англичан, в особенности от жестокой расправы, которую учинил над непокорными кланами герцог Кемберлендский. Подобно обезлюдевшему западу Ирландии, пустынный Шотландских взгорий напоминает об участи народов, ставших первыми жертвами английской экспансии. Население современной Шотландии сосредоточено главным образом в Глазго и долине реки Клайд. Там, как и в прилегающих районах Северной Англии, у месторождения антрацита и железной руды, возле морских заливов, удобных для строительства верфей, родились традиционные отрасли британской индустрии. угольная промышленность, черная металлургия, судостроение. Однако именно эти отрасли переживают в послевоенные годы наибольший упадок. Развитие новых перспективных отраслей явно тяготеет к юго-востоку страны, к Лондону. Шотландия же выпала участь периферии, которая особенно болезненно ощущает свою чрезмерную зависимость от шахт, домен и верфей. По критическому состоянию жилого фонда или, проще говоря, по количеству трущоб, Глазго не имеет в себе равных среди городов Западной Европы. Средний доход на семью в Шотландии почти на одну треть ниже, чем в Юго-Восточной Англии. Жизненный уровень одного миллиона человек то есть каждого пятого жителя, вплотную соприкасается с официальным рубежом бедности. Еще один миллион шотландцев за послевоенные годы эмигрировал на чужбину. За пределами родины проживает более 20 миллионов шотландцев. Все эти социально-экономические трудности Шотландии, помноженные на общие для всей Британии последствия распада колониальной империи, давно уже подогревали националистические чувства, рождали толки о том, что лондонские власти слишком далеки от шотландских проблем, и решение их способны найти лишь сами шотландцы. Но когда разговоры о какой бы то ни было самостоятельности доходили до коридоров власти в Лондоне, там лишь скептически кривили губы. На чем же думают прожить без нас эти шотландцы? На экспорте виски? И вот 70-е годы вдруг влили в шотландский национализм совершенно новую струю. Началось освоение нефтяных богатств Северного моря. Причем большинство месторождений в его британском секторе оказалось именно у берегов Шотландии. Само собой разумеется, что поток черного золота породил в Лондоне и Эдинбурге весьма различные планы и намерения. Прежде англичане твердили нам, что для независимости мы слишком бедны. Теперь же оказалось, что мы для этого слишком богаты, иронизируют шотландцы. Националисты ратуют за создание конфедерации британских государств наподобие Северного Союза, объединяющего скандинавские страны. Шотландцы тогда остались бы с британцами в такой же мере, в какой норвежцы считаются скандинавами. Итак, твидовый занавес, как окрестила пресса амбиции шотландских сепаратистов, стал настораживающим видением на британском политическом горизонте. Надписи «Англичане, убирайтесь домой» можно увидеть и в Уэльсе. Но там рост националистических настроений имеет не столько политическую, сколько культурную окраску. Он проявляется, в частности, как движение за распространение родного языка, на котором говорит четверть жителей Уэльса, за сохранение народной песни и других форм самобытной национальной культуры. Уэльс стал частью Англии еще в Средние века. Чтобы закрепить свою власть над завоеванным горным краем, английские короли возвели там немало замков. Но местные вожди то и дело проявляли непокорность. И в 1281 году Эдуард I решил по преданию перехитрить их. «Если вы присягнете на верность английской короне, — сказал он, — обещаю, что княжить вами будет человек, который родился на земле Уэльса и не знает ни слова по-английски». А когда местные вожди клятвенно признали власть Англии, Эдуард I показал на своего младенца, родившегося накануне в Орлиной башне замка Корнервон. С тех пор наследник Британского престола по традиции носит титул принца Уэльского. Уэльс когда-то был британским руром, в его индустрии доминируют сталь и уголь. Но сейчас именно эти отрасли переживают упадок, который, как и в Шотландии, сказывается там особенно болезненно. Уэльс, правда, богат водой, снабжая ею главные города и промышленные центры Англии. Но хотя местные националисты стараются усмотреть в этом некую аналогию шотландской нефтью, для сепаратизма в Уэльсе попросту нет экономической почвы. Чтобы приглушить националистические и тем более сепаратистские тенденции, решено предоставить Шотландии и Уэльсу больше самоуправления, в частности, создать там нечто вроде местных парламентов, выборной ассамблеи в Шотландии из 150, в Уэльсе из 70 депутатов. В ведении таких ассамблей передана деятельность местных органов власти, вопросы здравоохранения, народного образования, жилищного строительства, местного транспорта. Им позволено по своему усмотрению распределять средства, которые выделяют данным районам из государственного бюджета. При этом верховная законодательная власть целиком осталась за Вестминстером. Парламент в Лондоне сохранил полный контроль над вопросами обороны, иностранными делами, финансовой и экономической политикой, а значит, и доходами от североморской нефти, поступающими в британскую казну. Способно ли расширение местной автономии разрядить накал националистических страстей? Или же выборная ассамблея, наоборот, окажется желанной трибуной для сепаратистов, позволит им приписывать себе каждый успех? а каждую неудачу объяснять недостатком переданных на места прав и требований их расширения. «Мы — сторонники самоуправления, но противники сепаратизма», — заявляет шотландский конгресс трэд-юнионов. «Интересом трудящихся как шотландцев, так и англичан отвечает укрепление сплоченности британского рабочего движения, а не подмена классового единства национальной рознью». «Разъединенное королевство» — это пока лишь хлестки заголовок, кочующие по газетным и журнальным страницам, из французской «Новель-обсерватор» в американский «Тайм», оттуда в британскую «Санди Телеграф». Но это и напоминание о проблеме — политической, экономической, социальной, эмоциональной, которую не сбросишь со счетов. Итак, не будем забывать, что на британских островах обитает не один, а четыре народа. что кроме англичан там есть шотландцы, ирландцы и уэльсцы, национальное самосознание которых весьма обострено. Так что, оказавшись на родине Роберта Бернса, не следует называть его своим любимым английским поэтом. Или, спустившись в шахту южного Уэльса, выражать радость по поводу встречи с английскими горняками. Англия, Шотландия и Ирландия объединяются, чтобы держать в повиновении колонии. Англия и Шотландия объединяются, чтобы держать в повиновении Ирландию. Англия объединяется, чтобы держать в повиновении Шотландию. В самой Англии верхи общества объединяются, чтобы держать в повиновении низы. Ральф Эмерсон, США. Английские черты. 1856 год. Англичанам подчас трудно понять, почему народу Шотландии и Уэльса не хотят мириться с положением бедных родственников, хотя их признают членами семьи. Для английского обывателя Британия — это Англия. Он бывает озадачен, когда ему указывают, что Юнион Джек — это британский, а не английский флаг. Так что английским болельщикам вряд ли уместно размахивать им, когда команда Англии играет против Шотландии или Уэльса. Он, конечно, знает, что Шотландия и Уэльс существуют, но для него они представляют собой лишь как бы оттенки общего колорита английской жизни. Даниэл Дженкинс, Англия, британцы, 1978 год. Когда люди говорят Англии, они иногда имеют в виду Великобританию, иногда Соединенное Королевство, иногда Британские острова. но редко Англию как таковую. Джордж микиш Англия. Как быть иностранцем. 1946 год.